Глава 16. О том, что иногда приходится нарушать законы. Исторические границы между Фадией и Лесогором проходила по реке. Официальным контрольно-пропускным пунктом служил мост. С одной его стороны стояли строгие белые ворота Лесогора, с другой стороны — вычурные терракотово-бирюзовые ворота Фадии. Несмотря на натянутые отношения в последние годы, Торговля между странами не прекращалась. В этот день, как и всегда, к воротам с обеих сторон тянулись две длинные очереди, большую часть которых составляли торговцы, волочащие бесконечные повозки с товаром. Пересечь реку можно было бы в любом месте, особенно летающим великородным. Но на такие авантюры решались только самые отчаянные. Незаконное пересечение границы каралось. Демократичный лесогор выписывал отловленным нелегалам крупные штрафы и высылал обратно. Фадия предлагала незаконным мигрантам выбор пожестче. Пожизненная служба на благо империи или полступни на отсечение с последующей депортацией. Арсений, который прекрасно знал закон, незаконно пересекать границу Фадии не планировал. А вот вылететь без разрешения из Лесогора пришлось. На полном ходу он пролетел над очередью пеших, волоча за собой почетный эскорт, сразу из десятка преследующих воронов и пары драконов в отдалении. Миновал огромные белые ворота и с грохотом приземлился на стороне фадийцев, попутно сметая огромными крыльями повозки и пугая лошадей. На спокойном до этого момента мосту все мгновенно смешалось и пришло в движение. Лошади испуганно заржали, поднимаясь на дыбы. Строенная очередь перепуталась. Крики, ругань, бардак. Обращаясь на ходу, Арс приземлился у принимающего фадийского пограничника, бесцеремонно оттесняя первого в очереди. Пограничник рода Волка машинально отступил и оскалился, красноречиво положив руку на рукоять меча. Арс знал, что Волк уже подал сигнал тревоги через голос стаи. И через минуту сюда явятся все, кто есть в наличии. Положим, волки, быки и вороны, дракона не остановят. Но магии драконы в Фадии тоже имелись. «Именем Лесогора! Требую выдать преступника!» Подскочил сзади белый ворон. На щеках молодого парнишки горели алые пятна. Вихры белых волос растрепались от погони. Он был вынужден остановиться у красной черты на середине моста, не рискуя заходить за границу. Стоять! медленно прорычал арцу фадеец на общем языке и откровенно скались. Он сощурил и так узкие глаза да нельзя. Не двигаться, иначе через несколько часов будешь умолять о смерти. Арс знал, что фадеец не шутит. Респектабельным лорд выглядеть не пытался. Кровь смывать было некогда. Серая дворовая куртка. Самодельная прическа и перекошенная физиономия органично дополняли образ опасного беглого бандита. «Сегодня меня тянет на приключения!» Без предисловий рявкнул он пароль в ответ. И на этот раз кодовая фраза прозвучала к месту. Подействует пароль или нет, Арс не сомневался. Не допускал и талики сомнений. Должно было подействовать. Обязано. «Впускай же, волчок!» Он сверлил взглядом лицо волка, спиной, чуя на себе многочисленные злые взгляды. Фадиец изменился в лице, моргнул одним глазом, расширил глаза, снова сощурился. Затем медленно опустил приподнятую верхнюю губу. Оглянулся на подбегающих со своей стороны солдат, махнул им рукой в жесте «Ждать!» «Имя!» Голос волка изменился с агрессивного на настороженный. «Кейлус», — назвался Арсений, уже понимая, что пароль сработал. «Не обманул Фиалка». «Именем Лисогора», — яростно повторил ворон за спиной. «Мы его не выпускали». «Этот мужчина рода дракона обвиняется в убийстве высокородного, официально требую немедленно остановить прием и выдать преступника». Пограничник приподнял брови, оглядывая белые ворота на другой стороне с таким удивлением, будто не лицезрел их каждую минуту каждого дня. «Требуете? Не выпускали? Надо же, какая неприятность! Как же ты такое допустил, летун?» — проворчал он хмуро, обращаясь к Ворну. «А пропустили? Значит, плохо служите. Надо служить лучше». Этот мужчина только что вступил на землю Фадии. Со стороны Фадии обвинений нет. Проблемы не вижу. В требовании отказано. Добро пожаловать в Фадию, Бер Кейлус. Фадиец посторонился, пропуская Арсиния. Ворон аж задохнулся. Вы получите официальное требование. Готовьте, направляйте. Пограничник отмахнулся. Не мешайте работать. Следующий. «Долго я буду ждать!» Он невозмутимо показал на ближайшего торговца. Больше не слушая, о чем спорит ворон, о чем шумит очередь, не обращая внимания ни на кого, Арсений ровным шагом миновал ворота, прошел через высокие своды фадийских ворот, отделанные мозаикой. Незамерзающая бурная Ильянь под мостом шумела яростно шипя, билась белой грудью о высокие прибрежные скалы. В пропускном пункте Арс получил временную регистрационную печать на внешней части руки и не спеша спустился к реке. Подобравшись ближе к воде, умыл лицо и руки ледяной кипящей пеной. Нет, он не думал, что дальше. Не думал и об опасности. Плана пока не было. Только цель и долг. Сейчас Арс лишь ждал, как умеют все солдаты, почти ни о чем не думая. Только на секунду он подумал о том, что родной лесогор с другого берега видится другим, о том, что стоит только поменять угол зрения, как все воспринимается иначе. Только на секунду. В основном просто смотрел. «Следуйте за мной, Бэр Он услышал за спиной голос и в последний раз глянул на родной берег. Фадию Арс не хотел. Но обратно в лесогор его могли уволочь сейчас только силой. Пора.